Фасоль обыкновенная Фасоль – обычный повседневный продукт, но она обладает не только приятным вкусом и питательными качествами, но и лечебными свойствами. Род фасолей составляет однолетние и многолетние растения семейства бобовых. Их около двухсот видов, возделывает около двадцати. В нашей стране наиболее известна фасоль обыкновенная. Родина ее Южная Америка. Там фасоль выращивает с древнейших времен. В Европу она попала после плавания Колумба. В южной и средней зонах России фасоль стали культивировать в 17 веке. Сейчас ее возделывают на Украине, в Молдове, на Кавказе, в Узбекистане. Фасоль обыкновенная, однолетнее травянистое растение, высотой до 50 сантиметров. У нее прямой или вьющийся стебель. Листья тройчатые, крупные, широкие, яйцевидные, цветки белые, розовые или фиолетовые, мотылькового типа, один полтора см в длину, без запаха, цветет фасоль в июле-августе, плоды, крупные бобы, используют в пищу. С лечебной целью применяют створки хорошо созревших, пожелтевших бобов, их неправильно называют стручками, и семена. Собирают их в августе-сентябре. Семена фасоли обыкновенные содержат целый ряд необходимых организму питательных веществ. 20-25% белков, около 50% углеводов, в основном крахмал и в меньшем количестве простые сахара, около 2% жиров, витамины, минеральные соли и микроэлементы, калия 535 мг процентов, фосфора 530 мг/%, железа 6 мг/%, меди 0,3-0,7 мг/%, процента, цинка 4,4 мг/%. Процента. Фасоль очень калорийна. 100 г содержит 309 ккал. Белки ее приближаются по своему составу к животным белкам и хорошо усваиваются организмом. В семенах фасоли обнаружены различные аминокислоты. Органические кислоты, витамины С, В1, В2, ПП, провитамин А, много минеральных солей, преобладают калий, фосфор, кальций. Содержится в них также железо, магний, особенно много меди и цинка. Пюре из фасоли используется при гастритах с пониженной кислотностью, воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни, подагре, ожирении печени. Благодаря высокому содержанию калия и других минеральных солей, фасоль включают в рацион больных атеросклерозом, а также при нарушениях сердечного ритма. Однако блюда из фасоли, особенно вторые, долго задерживаются в желудке, кроме того, они могут вызывать вздутие кишечника, метеоризм. Поэтому в диетическом питании их применяют ограниченно. Отвар створок фасоли, стручков, Используется при заболеваниях почек. Он обладает мочегонным и антибиотическим свойством – гипертонии, ревматоидных артритах, нарушениях солевого обмена, подагре, камнях в почках, сердечной слабости, сопровождающейся отеками. Находит применение он и при сахарном диабете, как правило в комплексе с химиотерапевтическими препаратами. Стручки бобов действуют подобно инсулину. Хороший эффект оказывает отвар створок фасоли в смеси с листьями черники в равных частях или отвар, содержащий помимо указанных компонентов, еще корень одуванчика и листья крапивы поровну. Две столовые ложки смеси заливают двумя стаканами кипятка, кипятят 10-15 минут, охлаждают, процеживают и пьют по полстакана три раза в день за 20-30 минут до еды. При приготовлении отвара из створок фасоли их заливают кипяченой водой. Из расчета 1 к 10 кипятят 10-15 минут, охлаждают при комнатной температуре и процеживают. Принимают по полстакана три раза в день за полчаса до еды. Порошок из высушенных измельченных семян стимулирует заживление инфицированных ран. Им присыпают порезы, ожоги, экземы. Реже использует отвар сухих цветков при камнях в почках. Фенхель обыкновенный